Шумилин он поприветствовал, выйдя из-за стола и сказав, что отпускник загорел, как негр, выглядит, как актер с неприличной фамилией Бельмондо, что вообще краснопролетарцы молодцы, и он очень сожалеет о досадном происшествии. «Понимаешь, Коля, — Колодков закурил, задумчиво затянулся. Страшного, конечно, ничего нет, но разговоры пошли, и это плохо. А как первый отреагировал?» «Первый к тебе хорошо относится и сказал, что все это неприятное недоразумение. А если на чистоту...» С приливом хорошо продуманной откровенности сообщил о колодков «Шпартко почти ушел. На его место несколько кандидатур. Но твоя, по-моему, самая реальная. Ты и у нас в аппарате был и на самостоятельной работе почти 4 года. Район один из лучших. Первый... О возвращении, я знаю, хочет с тобой поговорить. Определяет он сегодня ночью. И мой тебе дружеский совет, ты с хулиганами разберись, но спокойно, самокритично, но без истерики. А то у тебя, я замечал, склонность к самобичеванию имеется. Во-вторых, слет нужно провести по большому счету. И уж нашу просьбу как следует выполнить. Речь шла об изготовлении блокнотов с теснением для участников общегородского слета. Уже в работе. Молодец. «Обо всем сразу звони посоветуемся». Шумилин вышел из кабинета, сунул хронически улыбающийся секретаршей фирменной блокнотик Книги и ТД и начал традиционный обход горкома. Смысл этого обхода можно выразить словами «А вот и я! Я всех помню и совершенно теряя голову из-за того, что первый в районе. Город есть город».